Глава 4. Лера сидела в очереди в первый кабинет и дрожала, как заяц. Первый кабинет был кабинетом Каратова. Она пришла сюда к нему на прием, как и было задумано. Но вот что сказать, она никак не могла придумать. А сейчас уже и ее очередь. Из кабинета вдруг вышел Глеб. «Проходите», — кивнул он, не глядя на нее, и скрылся в каком-то другом кабинете. Лера прошла. Белые стены, огромные окна, светло-серый стол, компьютер. В углу вешалка, на ней уже знакомое пальто Глеба. Лера присела за стол, взяла листок, который был здесь же, карандаш, и надо было чем-то занять руки. Эх, написать бы ему стихи. Он же говорил, что мама ему постоянно их читала. А в голову, как назло, ну хоть бы какой отрывок. Лера вдруг взяла карандаш и быстро написала. «Я не знаю, кто вы есть». «И какой несете лест? Оглянитесь, я здесь». Не стихи, конечно, слова из песни, но сейчас очень подходят. Она сунула листок ему в карман пальто и торопливо вышла. «Я не буду врача ждать. Заходите», – бросила она женщине, которая стояла в очереди за ней. Та радостно подскочила и юркнула в кабинет. «Глеб сегодня принимал клиентов почти до шести часов. День какой-то выдался загруженный, даже кофе попить времени не было». а уже в шесть распахнулась дверь, и здоровенный Сутулов забасил. Ну и сколько ж можно работать? Ты уже у населения все деньги вытянул. Сегодня иду по улицам, гляжу, ни одного больного. Ну ни одного. Это ж для нас полная безработица. Каратов, прекращай. Ладно тебе, потянулся на своем кресле Глеб. Чего пришел? Отпрашиваться поди. Недобрый ты, Глебушка. — укоризненно скривился друг. — Я тебе подарочек принес. Вот. И Сутулов выудил из своего кармана бильярдный шар. — Это тебе! — протянул он шар Глебу. Чуть халат не треснул такую тяжесть таскать. — И что это? — вертел Глеб в рукав блестящий шар, чувствуя, как по телу разливается будоражащее тепло. — Откуда я знаю? Ксюха велела тебе передать. Может, у нее на весь бильярд денег не хватило? Она тебе решила дарить по шарику? Чего ты меня спрашиваешь? — Сам позвони. — Ладно, разберемся, — поднялся Каратов. Он взял шар и сунул его в карман пальто. Рука нащупала бумажку. — Оглянитесь, я здесь. — Хм, да уже понял, — улыбнулся Глеб. — Федь, а Ксения что, сюда приходила, что ли? — Ну, не я же к ней потащусь, за эдакой необходимой вещицы фыркнул друг. Потом подошел к окну. — Да вон ее машина стоит. — Ну, все правильно, я здесь, — кивнул Глеб. — Интересная девушка. — А я тебе что говорил? карата вышел из клиники и сразу направился к машине Ксении. Та опустила стекло. «Привет!» – облокотился на ее дверцу Глеб. «У нас сегодня снова день рождения?» «У нас сегодня. Пусть будут именины», – мгновенно придумала девушка. «Поедем покупать мне подарок. Ты в байках разбираешься?» «Ну, в мотоциклах». Глеб покачал головой. «Полный ноль. А я должен купить тебе мотоцикл?» «Я сама его куплю. Мне нужно посоветоваться». «Ничем не могу помочь. А мы не можем сегодня выбрать тебе другой подарок?» Ксения улыбнулась. «Равноценный?» — хитро склонила она голову. «Гораздо круче. Я подарю тебе все небо». Распахнул руки Каратов, потом почесал нос. «Ясное дело, со всеми причиндалами. Ну там, с луной, звездами, солнцем. Чем не подарок?» «Щедро», — серьезно ответила Ксения. «Это надо обмыть. В ресторан поедем?» «Легко». Глеб сел к ней в машину, и Ксения лихо повернула главной дороге. Они были, наверное, самой красивой парой во всем зале. Ксения, очень яркая, видная девушка, сразу выделялась среди других, но и себя Глеб к уродам не причислял. Когда они выходили танцевать, все мужчины не сводили глаз точенной фигурке Ксении, а девушки провожали скорбным взглядом Каратова. И вдруг оказалось, что он совсем молод, даже юн, что нет никаких долгих лет за плечами, что жизнь приготовила еще много подарков и приятных неожиданностей. И у него еще все только начинается. И будут еще веселые шальные ночи, и музыка до утра, и огни будут слепить глаза, и шампанское небрызгами целой рекой. А рядом будет эта женщина, такая непонятная, манящая, такая неземная». «Почему ты не танцуешь быстрые танцы?» – спросил он Ксению, когда в очередной раз она отказалась идти танцевать. «Для меня это слишком медленно», – дернула она плечиком. «Мне надо что-нибудь совсем буйное, быстрое, чтобы как огонь. А здесь я просто угасну». «Будем надеяться, что на медленном танце ты не угасаешь», – поднес ее руку к своим губам Каратов и заглянув в глаза. «Расскажи себе». Зачем? Искорками блеснули ее глаза. Родилась, училась, работаю. Это все так обыденно. Давай придумаем, что я с другой планеты. Какая твоя планета? Она, она яркая, там много огней, там не бывает скуки, беды, там всегда праздник. Разве такое бывает? У меня, на моей планете, да, только для полного счастья мне не хватает моего героя. Он совершенно необыкновенный и так похож на... У Каратова так не кстати зазвонил телефон. Звонила Анфиска. «Пап, ты когда домой? Мы тут тебя ждем, ждем». «Анфиса, я тебе перезвоню». Ксения напряглась. «Кто то неизвестная соперница со столь необычным именем?» «Это соперница моя дочь». Каратов внимательно посмотрел Ксении прямо в глаза. «А тебе разве Федор не говорил, что у меня есть дочь?» «Не помню», – тряхнула волнами волос Ксения. «А это так важно?» Если она похожа на тебя, мы поладим». Каратов довольно выдохнул. Правильные слова. «Ксения, я сейчас отойду позвонить, а то здесь шумно. А ты не вздумай с кем-то танцевать. Я погибну от ревности, и на твоей планете не будет героя. Я буду ждать тебя». С театральной томностью прикрыла глаза девушка. Каратов вышел в фойе. «Анфиса, ты что хотела?» Набрал он номер дочери. баба Таня спрашивает, ты скоро приедешь или опять до утра задержишься? Ей уходить или оставаться?» «Когда это я до утра задерживался?» — искренне возмутился Каратов. «Конечно же, скоро приду. Но но баба Таня пусть все же останется. Нечего и по темноте разгуливать». «Ясно», — недовольно протянула дочь и отключила телефон. «Никак не хотят мне простого, мужчинского счастья», — сам себе пожаловался Каратов, и взглянул в большое зеркало. Выглядел он хорошо, несмотря на тяжкие трудовые будни. Не успел он отойти от зеркала, как телефон зазвонил снова. На экране высветилось. Номер неопределен. «Да», — недовольно ответил Каратов. «Глеб!» — полился из трубки медовый голос. «Не ищи меня в ресторане, я уже дома». «Кто это?» — не понял Каратов. «Это Ксения. Ты не узнал?» «Ксения?» Каратов летел в зал. Столик, за которым они только что сидели вместе с Ксенией, был пуст. «Ксения, что случилось? Ты куда делась?» Не мог успокоиться Глеб. «Ну что за игрушки в самом-то деле?» «Ты правильно сказал. Игрушки. Я же еще маленькая девочка, и мне надо вовремя ложиться спать. Так что не злись, мой герой. Мне пора». Каратов обиженно вздохнул. «Когда мы еще встретимся?» – спросил он. «Когда у меня будет очередная дата? Мне надо только ее придумать. Я тебя сама найду». В трубке послышались гудки. Каратов расплатился с официантом и побрел к стоянке такси. Вот так. Захотела – приехала. Захотела – уехала. А он вроде бы и вовсе ни при чем. Обидно. Но в сердце все равно уже поселилось давно забытое чувство. «Ну и хорошо», — подмигнул сам себе Каратов. «Ничего страшного, мы подождем. А вот потом, когда вы, барышня, уже совсем расслабитесь, наступит же когда-нибудь такой момент. Вот тогда я тоже исчезну, и звезда с восходом солнца». «Ух ты, как загнул!» Домой он пришел, когда Анфиска даже не легла в кровать. Они сидели с бабой Таней возле телевизора, где шел очередной любовный сериал. И обе старательно делали вид, что экран их совсем не интересует. Баба Таня уныло губнила Анфиске все те же стихи про красу пробуждающейся природы и косилась на главную героиню сериала, а Анфиска делала вид, что слушает, не забывая следить за сюжетом фильма. И, внимая весеннему шуму посреди очарованных трав, а чего это он делает, не выдержала Татьяна Николаевна, когда на экране герой бессовестно схватил девушку и приник к ней губами. «Она ж другого ждет!» «Она уже этого полюбила, баб», — пояснила Анфиска. «Да, чего-то я проглядела», — расстроилась бабушка, но тут же спохватилась и исправилась. «Так, о чем это я?» «Посреди очарованных трав». ты уже это читала», — вздохнула Анфиска, не отрываясь от экрана. «Там дальше. Все лежал бы и думал я думу». «Привет», — прислонившись к косяку, смотрел на них Каратов. «У вас, я смотрю, вечер поэзии?» «Папа!» – обрадовалась была дочь, но тут же обиженно скривила губы. «Что это у вас? Девица сорвалась?» «Анфиса!» – строго рявкнула бабушка, и девчонка притихла. «Какая девица? Ты чего себе там придумала?» – возмутился отец. «Просто... просто был сложный, больной, и я... мне надо было... лично провести осмотр. Это же моя работа!» а ты что его в ресторане осматривал снова эехидно подела анфиска вот что девушка поднялаась татьяна николаевна они пролетели вам в спальню детское время уже вышло прошу ба заныла девчонка ну еще две минуточки они ничего не решат а настроение нам могут испортить в кровать была неумола бабушка и потом мне надо кормить отца Да он не хочет, конючила Анфиска. Я ж тебе говорю, он в ресторане был. А вот это, дитя мое, вас касаться не должно. Спать. Глеб, пойдем, я тебя буду кормить. Через десять минут Глеб уже сидел за столом, а мать делилась с ним новостями. Надо сказать, этот Вадик гораздо сильнее Анфисы в точных науках. математику тематику щелкает, как орешки. А вот наша ленится. Сегодня ее чуть не наказала. Сама не хочет уроки делать и мальчишки не дает. Бери хлеб вон тот, этот вчерашний. Я просто удивляюсь. Лера стойко работает. С мальчиком абсолютно некому было заниматься. А ведь такие глубокие знания. Погоди, сейчас молока налью. И сама Лерочка просто умница. Все хватает прямо на лету. Как чайка, да, мам? Усмехнулся Глеб. Мам, пока меня не было, мне никто не звонил? Никто, отмахнулась мать и продолжала. Так я и говорю, Лерочка, все хватает. все понимает с первого раза. Да чего там, она и без слов все понимает. Ты еще не успел сказать, а тебя уже поняли. А это в наше время большая редкость, прошу заметить. Ма, ну хорош меня сватать, а? Поморщился Глеб. Я уж как-нибудь сам. А кто тебя сватает? Возмутилась Татьяна Николаевна. Это ты думаешь, что я тебя за Лерочку? Да ты знаешь, какой мужчина ей нужен. Ей же нужен, ей же ого-го какой нужен. Это же святая женщина. «А как она общается с Анфиской? Она же...» «Баб, ты про косы расскажи!» Донесся из-за двери громкий шепот Анфиски. «Про косы!» «Да, ты бы видел, какие она косы Анфисе заплела!» «Анфиса, быстро в постель!» «Да что же это такое?» Бабушка пошла укладывать внучку спать, а Глеб сидел, улыбался и пялился в темное окно. Лерочка, их видела бы ты, мама Ксению. У Глеба до сих пор от нее голова кружится. И если, как утверждают, жизнь дается лишь раз, то ради Ксюши стоит жить». Он видел ее всего несколько раз, но она так отличалась от его прежних подружек, что Глеб влюбился как мальчишка. Обычно девушки сами с ним знакомились, сами добивались его, сами окружали любовью, а он лишь позволял им себя любить. Любил ли он сам? «Наверное, да, но уже и не помнит, когда такое в последний раз было. А как оказалось, жизнь без любви совершенно пресна. Без огонька жизнь-то получается. И вот сейчас какой там огонек, пламя, огонь, пожарище?» «Так вот я и говорю, снова зашла в кухню Татьяна Николаевна. Лерочка сегодня пришла, а сама вся такая стройненькая, вся такая... «Мам, я пойду», — поднялся Глеб. «У меня такой день был, замотался, ну сил никаких нет. Спасибо». И он вышел. Татьяна Николаевна только огорченно вздохнула. Но никак не хочет сын влюбляться в такую славную Лерочку. А она уже решила, что посадить на Лериной даче. Ничего, мы еще посмотрим. Теперь Лера ходила на работу, как на праздник. И чего она раньше столько времени тянула? Давно надо было все пересмотреть. Теперь и свободного времени у нее было много, и работа не изматывала. И с Вадиком она уже не задерганная вся, а нормальная, любящая мать. Да и Ольга не подводила. Конечно, у нее был личный интерес, но Лере это было только на руку. Ольга приходила раньше всех, уходила всех позже и вообще крепко сгробастала всех свой железный кулачок. Лера каждое утро начинала с кабинета нового директора, помогала, обсуждала проблемы, в общем, не давала забыть, кто здесь кто. Вот и сегодня она неторопливо шагала к кабинету Ольги Мышкиной. Но Ольга сейчас выскочила сама. О, Валерия Игоревна, а вас тут уже ждут, с облегчением выдохнула она. Прямо партизан какой-то. Говорит, ни с кем общаться не буду. Выньте мне, да Валерию Игоревну. У Леры бешено заколотилось сердце. Глеб? Глеб, ну, конечно, это он. Кто еще может требовать Леру так настойчиво? А почему он приехал? Что-то случилось? Нет, тогда бы позвонила Татьяна Николаевна. Тогда что? А может... Она влетела в кабинет Ольги и глазами искала Глеба. Его не было. «Здравствуйте!» – раздался рядом мужской голос. «Здрасте!» – бросила Лера. «Ольга, а кто? Это я вас искал!» Лера выдохнула. «Ну что ж такое!» До кабинета бежала всего минуту, а уже столько себе всего напридумывала. А человек просто приехал по делу. «И Глеб, у него же тоже работа!» «Здравствуйте!» Еще раз поздоровалась она. «Я вас слушаю. Что вы хотели?» «Меня зовут Михайлов Егор Романович», — представился клиент. «И я хотел бы, чтобы документы мне привозила. Не ваша эта женщина, рыженькая такая?» «Тоня, я поняла». «Да, наверное», — кивнул странный посетитель. «Пусть не она привозит, а а вы». «Я?» — удивилась Лера. «Такого она не ожидала. Не все ли равно, кто вам передаст пакет? Но позвольте». пожалуй, на плечами. «У нас работает прекрасный сотрудник, Антонина. А если... А что, собственно, вас в ней не устраивает?» «Лера, я уже спрашивала, а он молчит», подключилась к разговору Ольга, которая уже давненько торчала в дверях. «Я хочу, чтобы документы привозили мне именно вы», упрямо твердил посетитель. «Вы... Дело в том, что вы мне очень нравитесь». «Ох, нифига себе!» охнула Ольга. «Прямо тебе сплошной Шекспир». лера покраснела до корней волос что себе позволяет этот ненормальный и потом кто ему дал право нравится она ему видишь ли да мало ли она кому нравится да она мало кому нравится ну так ведь это еще не повод чтобы вы мне нравитесь повторил мужчина и давно уже сейчас вы сказочно похорошели ну и раньше были такая незащищенная нежная кажется вот дотянись до вашей руки и вырастаете исчезните Ольга уже откровенно смеяла себе в кулачок, а Лера не знала, куда от стыда деться. «Вы, вы, пожалуйста, вот что!» — не знала она, что сказать. «Вы прекращайте это дело! Какая я вам незащищенная! У меня и ничего не прозрачное, и у меня муж есть!» «Нет у вас никакого мужа, я узнавал», — смотрел ей в глаза мужчина. «У вас только сын, а вот я мог бы стать ему хорошим отцом». Лере вдруг стало страшно. «Маньяк? Это же понятно. Маньяк. Но разве кто-то нормальный может ее когда-нибудь полюбить?» «Точно маньяк. Она маньяка и не похож совсем. Обычный дядька. Да какой он дядька? Старше Леры лет, наверное, на пять-семь. Взгляд такой спокойный, сам в дорогом костюме, лицо приятный. И вовсе ни на какого маньяка не похож. Так маньяки всегда не похожи». — Вы не подумаете разгадал ее взгляд мужчина, — я не неумалишенный. — Понимаете, жена у меня была очень на вас похожа. Всем и внешностью, и поведением, и даже волос так же поправляет. — Поправляла. Она на машине разбилась. Я очень ее любил. И вдруг встретил вас. — Вы знаете, я даже пустые конверты сам себе посылал, чтобы вы приходили. Долго не мог отважиться заговорить с вами. А вот когда вы перестали приезжать... «Не прогоняйте меня, пожалуйста». «Но я не ваша жена», — попыталась объяснить ему Лера. «Я другая. Вы знаете, какая я вредная?» «Да», — ожила вдруг Ольга. «Она такая, что ого-го!» «Мне ничего от вас не надо», — гнул свое странный посетитель. «Мало того, я состоятельный человек. Я могу обеспечить и ваше будущее, и будущее вашего сына». Ольга нервно сглотнула, и взгляд ее стал более теплым. «А, простите, вы где трудитесь?» Спросила она, наивно хлопая глазками. «У меня автозаправочные станции», пояснил гость Ольги и снова обернулся к Лере. «Я понимаю, может быть, я не в вашем вкусе? Даже скорее всего, что вы предпочли бы не меня, но...» «Ой, ну что вы такое говорите?» Зачебетала вдруг Ольга. «Вы очень интересный мужчина, просто очень!» Лера посмотрела на Ольгу, И быстренько сориентировалась. «Э, «Егор Романович, мне сейчас абсолютно некогда. Вы, пожалуйста, решите все вопросы с нашим директором. Настоятельно рекомендую. Ольга Геннадьевна. Ольга Геннадьевна, это по вашей части». Действительно, незамужняя подруга так стремилась обрести семейное счастье, желательно состоятельным мужчиной, что такой клиент был для нее настоящим подарком. Ольга это поняла, одарила Леру благодарным взглядом и величаво кивнула. «Не обращайте внимания», – улыбнулась она Михайлову, когда Лера вышла. «Вы же понимаете, такие признания случаются не каждый день. А у Валерии Игоревны, я думаю, и вовсе такого не случалось, поэтому она немножко растерялась». «Да, я могу понять», – грустно согласился мужчина. «Но это совсем не значит, что мы с вами не будем работать», – тут же поддержала его Ольга. «Первое время пакеты с документами буду носить вам я, Тоню я уберу, а потом я, конечно, распишу Валерии, какой вы чудесный человек, я в этом нисколько не сомневаюсь, и уже потом, когда она свыкнется с мыслью... «Я вас понял», — прервал ее клиент, — «я, конечно, буду работать с вами, хоть какая-то ниточка к ней». «Обещаю быть прочным канатом», — тут же заверила Ольга. На этом господин Михайлов откланялся, а Ольга с самым рабочим видом уселась думать, как бы так устроить Леркину несчастную жизнь, чтобы она не позарилась на такой лакомый кусочек. В дверь вошел Кукушкин. «Оль, ты слышь чего? Мне б денег, а?» Развязно проговорил молодой человек, доставая из пачки сигарету и закуривая прямо в кабинете. «Господин Кукушкин!» — взвелась вдруг бывшая возлюбленная. «Насколько мне известно, вас собирались уволить еще в первом эшелоне». «Ну так и уволили?» — чуть не выронил сигарету красавец. «Ну так мы же решили?» «Здесь решаем не мы, а я, поскольку именно я директор этого учреждения. Извольте выйти и никогда больше не показывайтесь мне на глаза». «Оль, ты чё, Ольга?» – вытаращился Кукушкин. «Да какой ты нахрен директор? Да я, если хочешь знать. Да если б Лера не узнала, что у нас с тобой любовь, на этом месте сейчас бы сидел я, ясно тебе? Ты мне всю жизнь, всю карьеру». «Коля, мать твою, до каких пор по офису будут шарахаться посторонние?» – взревела Ольга на весь этаж. Кукушкин выскочил, не дожидаясь встречи с громоздким Колей. В своем кабинете усмехнулась Лера. Оленька крепко держит всех в маленьком железном кулачке. Татьяна Николаевна проверяла уроки у детей. Сегодня они опять были у Назаровых. Лере надо было съездить по делам, а Вадика одного оставлять не хотелось. Да к тому же надо было отвезти детей в конную школу, а перед этим покормить. Ну и как тут оставишь ребенка одного? Уроки ребята сделали быстро и правильно. Конечно, Татьяна Николаевна подозревала, что делал только Вадик, а Анфиска бессовестно у него слезала все задачи. Ну, поди теперь, докажи. А теперь за стол. Распорядилась женщина и вдруг услышала, как в дверях ворочается ключ. Странно, Лерочка обещала быть поздно, знать не получилось чего-то. «Лера, иди к столу, как раз успе...» Это была совсем не Лерочка. В дверях стояла неприятного вида пожилая женщина с большой сумкой и уверенно стаскивала сапоги. «Простите, вы кто?» — вежливо поинтересовалась Татьяна Николаевна. «Нет уж, это ты прости», — выхтела тетка. «Я-то Ватькина родная бабушка, живу здесь. В отпуск только к сыну езжала. А вот теперь вот вернулась. А ты кто, нянька? Можешь топать домой, я уж сама тут». Татьяна Николаевна невольно взглянула на детей, которые притихли за столом и весь разговор слышали. Вадик почему-то не бросился на шею любимой бабушки, а как-то съежился и вжал голову в плечи. Анфиска же просто набычилась и смотрела из-под — Нет, вы знаете, — категорически покачала головой Татьяна Николаевна, — я не могу идти у меня дети. — У тебя только один ребенок, — рявкнула непрошенная гостья. — Вадька, а эту ты с собой притащила, да еще и кормишь за чужой счет. — Ты сама, — срывающимся голоском выкрикнул Вадька, — ты сама кормишься, а Татьяна Николаевна, она хорошая. — Баб, ты не уходи, — пробосила Анфиска, — а то она опять им на шею сядет. «Чего?» – уже вошла в кухню Мария Никитична. «А ну, брысь из-за стола, прихлебалка! Сама такая!» – не осталось долгу Анфиска. «Уходила? Так весь холодильник вычистила. А Вадьке одну китайскую лапшу оста Анфиса резко одернула внучку Татьяна Николаевна. «Немедленно идите с Вадиком в детскую и собирайтесь. Мы опоздаем в школу». Дети прошмыгнули мимо гневной старухи, а Татьяна Николаевна подошла к сумкам незваной гости и молча выставила их за дверь. подите вон», – спокойно заявила она, – «иначе вслед за сумками я также выставлю и вас. Будет не совсем удобно в вашем возрасте». «Сейчас прямо!» – «Разбежалась!» «Прошу честь у меня черный пояс по боксу». предупредила татьяна николаевна и тут произошло странное эта степенная женщина вдруг резко подпрыгнула издала зычный вопль кия замахала перед гостей руками и ногами и наконец замерла в раскоряченной позе для марии никитишна стало совершенно очевидно невестка наняла для своего сына либо умалишенную Либо, чем черт не шутит, какую-то мудреную спортсменку. Сейчас это модно. Во всяком случае, ни с то, ни с другой вступать в близкие контакты не хотелось. «Ну ладно, я вам еще... я еще тут вам покрякаю!» — проворчала любящая бабушка и бочком выскочила за дверь. И уже в подъезде раздался ее голос. «Коля, сынок, это мама звонит. Чтоб тебя черти покусали. Меня туда не пускают. Обратно домой еду». «Разбирайся сам со своими бабами!» Татьяна Николаевна улыбнулась, одернула платье и повернулась к детской. Дети были вовсе не у себя. Они стояли здесь и с вытаращенными глазами пялились на бабушку. «Ба, ну ты даешь!» Задохнулась от восторга Анфиска. «Как это ты?» «Только это совсем не бокс», проговорил Вадик, растерянно моргая. «Это я не знаю, что это такое, но... Это класс!» в о чем?» Подняла бровь почтенная дама. Просто немного актерского искусства. И еще матери ни слова. Незачем ей нервы трепать. Мы сами великолепно справились с задачей. «Да, а то мама опять так расстраиваться начнет», – кивнул Вадик. «И еще жалеть ее станет», – добавила Анфиска. «Вы мне зубы не заговаривайте. Почему еще не одеты? Сейчас такие пробки обязательно опоздаем. А это некрасиво, дети мои». Дети тут же понеслись переодеваться и собирать вещи в конную школу, а Татьяна Николаевна тихонько подмигнула себе в зеркало и снова нацепила маску почтенной леди. Как-то незаметно жизнь Леры начала налаживаться. Вроде бы ничего она особенного не сделала, а вот надо же, встретились ей добрые люди, и, пожалуйста, на работе такие перемены, и ей их устроил не какой-то добрый дядя, а она сама. Дома тоже все в порядке. Батька веселый, ухоженный, мордашка округлилась. В школе проблемы исчезли. Татьяна Николаевна просто волшебница. Так облегчила жизнь Леры. Правда, сейчас она не все время с Вадькой. Лера и сама управляется. Но, если что, выручает всегда. И в личной жизни. Нет изменений, никаких нет. Хотя как же нет? У нее теперь каждое утро начинается с одного имени. С имени Глеба. встречается они нечасто, но она каждый день о нем слышит. То Татьяна Николаевна расскажет, как они вечер дома провели, то Анфиска, а то и Вадька. На душе стало теплее, Лера стала себя чувствовать увереннее и даже, ну да, даже красивее стала. А чего стесняться? На нее сейчас даже мужчины оглядываются. Вот клиент этот, Михайлов. Откуда он взялся? Оленька его, конечно, обрабатывает теперь, но сам факт. Она нравится мужчинам, ее можно любить, и никакая она не серая мышка. И и когда-нибудь они, может быть, даже будут с Глебом вместе, одной семьей. Ой, что это она такое ляпнула? Одной семьей? А почему бы и нет? Недаром ведь ей все в один голос говорят, за свое счастье надо бороться. И Татьяна Николаевна говорит, и Ольга тоже, прямо продыху не дает. Вчера вот приперлась к Лере в кабинет, и давай глазки закатывать. Лерочка, ты теперь стала такая. Я, конечно, вела себя просто по-свински с этим Кукушкиным, но... но это только потому, что он тебе не пара. А вот я присмотрела, тут у меня один знакомый. Вот он тебя достоин. Это друг моего отца, так что Лера не выдержала. Оля, у меня тоже есть один знакомый. Проговорила она, и губы ее невольно растянулись в улыбке. И он тоже очень достойный. «Да что ты!» – охнула Ольга, заблестела глазами и сразу же стала строгой. «Ну и что у вас?» «Лера, ты мне не лги. Я тебя знаю. Опять, как только его увидишь, бежать, а он – иди и догадывайся, что ты там о нем думаешь. Мужику надо показать, что он тебе не безразличен. Надо внушить ему, что так, как ты, его никто и никогда любить не будет. Ты ему в любви призналась?» «Да что ты! Конечно же нет!» вытаращилась Лера. «Ну и дура, что я могу сказать?» развела руками Ольга. «Теперь того и гляди, ему кто-нибудь ляпнет, что он самый прекрасный на земле. И все, и потеряли мужика, он тут же на эту удочку и клюнет». «Оля, прекрати, Глеб не такой, он серьезный мужчина, ему все эти...» «Вот!» скачила подруга. «Вот так думают только идиотки». «Ольга Геннадьевна!» Попробовала дернуть ее Лера, но не тут-то было. «Ой, да не Ольга и ты!» «Еще Геннадьевна обзывается», — махнула рукой подруга. «Я тебе дело говорю. Уж с мужиками-то я побольше твоего общалась. Вот так все и думают. Серьезный. С ним надо той энциклопедии листать. А ему нафиг эти энциклопедии сдались». Ему тоже хочется этого маленького мужского счастья. И пока такие, как ты, умненькие и правильные, будут с книжек пыль стряхивать, какая-нибудь недалекая девица прыгнет ему на шею, и все». Лера только пыхтела. Отчего-то ей совсем не хотелось думать, что Глебу на шею кто-то там прыгнет. Хотя мужик-то он вон какой видный. «Раньше ж не прыгнули?» Слабо отбивалась она. «Откуда ты знаешь?» – дёрнула плечиком Ольга. «Может быть, у него на шее уже целая жерелье из баб, и он просто ещё не может выбрать?» Лера задумалась. И в самом деле, откуда она знает? Вон и Анфиска говорит. «Папа на работе задерживается постоянно, и Татьяна Николаевна нет-нет», да и проболтается, что сынок под утро заявился. «Некогда ему шашни не крутить. Работает он», – убеждала она больше себя, чем Ольгу. — И что? Одно другому не мешает? — фыркнула Ольга. — Ты лучше не меня успокаивай, а принимайся за дело. Вот возьми сегодня и назначь ему свидание в ресторане. А что? Напои его как следует, только сама не пей. Пусть он расслабится, а ты его потом и до дома довезешь, а там уж... Ладно тебе, советчица. вздохнула Лера. «Иди работай давай. У нас чего-то Антонина никак не желает переодеваться. Ходит в спортивных штанах, а потом от нее клиенты отказываются». Ольга тут же превратилась снова в ответственного работника. «Чего? Опять в спортивных штанах?» запыхтела она. «Пойду к Оле увольнять. Еще вчера ему сказала. Тоньку в штанах не отпускать». «Нет же, как ты просочилась?» «Все. Ни одного заказа и не дам. А потом и зарплату фиг получит». «Антонина!» Лера смотрела на дверь и думала, а ведь Ольга не так уж и права. Чего это Лера все сидит и ждет, когда на нее внимание обратят? Надо же и самой как-то проявиться. Тем более, что она сначала так недобро себя вела с Каратовым. Он запросто может ее банально бояться. Нет, она себе напомнит. Сегодня же. Только чуть ближе к концу рабочего дня. После этого решения работа тут же отошла на второй план. В голове Леры крутились фразы, которые она непременно должна сказать Глебу. И что ему сказать? Назначить свидание, как говорила Ольга. Где? Ольга еще советовала напоить Глеба. Но это уж и вовсе бред. Не будет она никого поить. Зачем это? Надо, чтобы Глеб сам на трезвую голову пришел на свида. А значит все-таки на свидание? «Но если она позвонит ему и пригласит, он, конечно, придет. Он человек воспитанный. Но вот получится ли, что он по собственному-то желанию?» Она позвала, он пришел. «А что бы такое ему сказать?» «Сказать? Да она анимеет на долгие годы, как только увидит его. Значит, надо по телефону. Тем более, что его номер у нее давно в памяти телефона. И Татьяна Николаевна говорила «Янфиска». И все равно, как только канал слышит его голос... Господи, как же это у нее получалось на него кричать-то раньше? Нет, по телефону она ему тоже ничего сказать не сможет. А вот если СМС, это решение. Только чего бы такое написать? Уж очень не хочется тащить его на это свидание, на Аркане. С кем бы посоветоваться? Но тут ведь такое дело, кто посоветует? Ольга вон уже насоветовала. Хотя Лера ее прекрасно понимает. Сейчас подруга искренне на ее стороне. Еще бы. Ольга, небось, все силы приложит, чтобы Лера была счастлива с Глебом и освободила бы Ольги такого замечательного, перспективного Михайлова. Тут уж женская дружба, шитая белыми нитками. И все же, что написать? Она решила написать стих. Глеб же говорил, что мама ему раньше стихи читала. Пусть и сейчас на него повеет теплом, детством. Надо придумать стих. И Лера придумала. Правда, на это ушло все утро рабочего дня, зато стих получился громадный и жалостный. Он не помещался даже в 11 смс -ок. А вдруг у него не хватит терпения дочитать? Испугалась собственного творчества Лера. Надо покороче. Еще половина дня ушла на то, чтобы стих сократить. Каждая фраза казалась просто ключевой, необходимой и важной. Надо было оставить все или все выкинуть. Она выкинула все. К концу рабочего дня фраза созрела. Вот так, скромненько и со вкусом. И никаких признаний и достаточно неопределенно. Кто ждет? Дочь? Мать? А может быть и не они? Пусть думает, что хочет. И Лера нажала на кнопочку «Отправить». И через минутку пришел ответ. «Сообщение отправлено». И все. «Ничего, будем ждать», вздохнула Лера и стала собираться домой. Сердце ее трепетало от волнения. Она точно знала, сегодня что-то произойдет. Карата старался все важные дела переделать в первой половине рабочего дня. Потому что теперь каждый вечер, или почти каждый, на служебной стоянке его ждала машина Ксении. Девчонка была неистащима на выдумки. Они уже были в заповеднике, мотались по горам, съездили на четыре выставки, посетили новый ресторан. А у Ксении все... Также голова была полна неожиданных идей. И самое удивительные они никогда не договаривались о встрече заранее. Она не давала свой телефон, она не разрешала ее провожать, она всегда появлялась сама. Эта молодая женщина, призрак, ускользала, когда хотела, и появлялась, когда хотела сама. Она не просто удивляла, она завораживала, околдовывала, не давала передохнуть. Глеб сначала еще пытался хоть как-то контролировать ситуацию, очень боялся влипнуть по самые уши, а потом сдался. Противиться Ксении он просто не мог. Теперь плыл по течению и был счастлив, как никогда. Сегодня, перед самым концом рабочего дня, пришла смс-ка. Когда рабочий день уйдет, ты знай, что кто-то тебя ждет. Стишки, конечно, слабоватые, да, прямо скажем, никакие, но зато сразу видно, писала сама. Глеб подскочил к окну. Так и есть. На стоянку медленно въезжал Лексус ксении «Понятно, кто меня ждет». Расплылся в довольной улыбке Глеб и достал из стола почти пустой флакон. «Черт, надо новый одеколон купить. Этот уже кончается». Проявилась Ксюшенька. Теперь у него был номер телефона Ксении, но сразу по нему он звонить не стал, боялся спугнуть. «Сменит тогда сим-карту и ищи ее потом». «Глеб Антонович, вы домой?» Появилась в дверях голова Савелия Поползнева. «Домой, Савушка». «Тороплюсь, сил нет», — подмигнул ему Каратов. «Все вопросы завтра. Идет?» Савушка лишь только пожал плечами. Каратов выскочил из кабинета и побежал вниз, перескакивая через две ступеньки. «Эх, хорошая штука молодость! Сегодня они опять ехали в машине Ксении». Каратов не уставал любоваться этой девочкой, когда она сидела за рулем. Внимательные глаза, уверенные руки, волосы небрежно разбросаны по плечам, глаза, у нее неповторимые глаза, такие ясные, синие, опушенные черными ресницами, а брови точно взмах крыла. Блин, так и стихи писать начнешь. Слабенькие, правда, стишки получаются, сплошные штампы, зато свои. «Куда мы сегодня?» — повернулся к ней Каратов. «Поедем к моим друзьям», склонила голову на боксения. «Хорошие ребята. Я им о тебе много рассказывала. Пора бы познакомить». Каратову стало немножко не по себе. Да чего там, просто струхнул «Там сейчас молодые парни будут возле Ксении увиваться. И он тут со своим возрастом. И не прижать ее, не поцеловать. Все же неловко при молодняке -то. А как тут удержаться, когда она вся такая манящая?» Он положил ладонь на ее руку. «А может, к тебе?» – спросил Глеб. «Ой, как некрасиво!» – фыркнула девушка и игриво сверкнула глазами. «Я ж к тебе не напрашиваюсь?» «Ну, почему?» – смутился Глеб. «Можно и ко мне. Я тебя с мамой познакомлю, с дочерью. У меня классная дочь, Анфиска. И мама чудесная». «Я все же воспитана в старых традициях», – усмехнулась Ксения. «С мамой знакомиться пойду после года теплой нежной дружбы». «Я не доживу», – вздохнул Глеб. «Не припедняйся, ты же врач. Как-нибудь готик еще протянешь. Если только по своему врачебному блату». С друзьями они знакомились в каком-то молодежном клубе. Глеб, если честно, даже не обратил внимания на название. Их столько по городу расплодилось. Да и не до этого ему было. Едва они вошли, как Ксения тут же потянула его в самый дальний угол, где вовсю шумела разноцветная компания. Парни и девчонки были примерно одного возраста. от двадцати трех до двадцати пяти лет. Зато уж наряжены они были во все цвета радуги, а то и больше. Вот бородатый молодой человек в ярко-оранжевой футболке тянул коктейль, а девица рядом с ним была, напротив, во всем черном. Два других парня были в чем-то сине-зеленом, и... а девочка рядом с ними в совершенно прозрачном гипюре. Каратов в своем костюме был здесь белой вороной. Хорошо еще, что халат не забыл снять, пробурчал он. «Я б тебе напомнила». Сквозь шум музыки услышала его Ксения и тут же обратилась к друзьям. «Знакомьтесь, это Глеб». «Вау, какой сердитый!» пискнула девочка в гипюре. «Макс!» протянул руку лодочкой. Продатый парень. «А это у нас Дэн и Кокс». «Ха, Кокс!» «Ты нафига Линке банку взял? Потом ее не соберешь». «А потому что он — это не ты». Ему для дамы ничего не жалко. Девчонка в гипюре, поправив прическу, стрельнула глазами на Глеба. Меня, между прочим, Линой зовут. Учусь в медакадемии. Значит, коллеги, улыбнулся Глеб. Мне Ксюха говорила про вас, положила ногу на ногу Лина. Я тоже решила. Закончу науки. Сразу же открою свой кабинет. Буду за большие деньги лечить, а то в государственной клинике изогнуться можно. Не ценят нас врачей. «Ну, чего же?» – пожал плечами Глеб. Этот разговор казался ему бессмысленным. «Рассуждать о тяготах жизни врачей с неопытной девчонкой? Некоторые доктора довольно неплохо зарабатывают». «Ой, ну не надо мне колыбельные петь! Что вы меня успокаиваете?» – скривилась девица, называвшая себя Линой. «Хорошо, это как? Это три копейки в месяц? Это вам, в вашем возрасте, вполне хватает. А когда у меня вся жизнь впереди...» И на нее еще надо заработать. «Так зачем же вы пошли в медицину?» Начал терять терпение Глеб. «Так родичи засунули». «Лин, не грузи!» — прервала ее Ксения. «Глеб, ты что будешь?» «Кофе, если можно». «Обалдеть!» — протянула девица в черном. «Все по киношному. Кофе, черный, без сахара». «Ирен, не завидуй!» — усмехнулась Ксения. «Сама ж хотела познакомиться». — Ну да, интересно ж посмотреть, кто это нашу Ксюшу так в оборот взял, — не робила Ирэн. — Да и остальные ребята не слишком стесняли взрослого гостя. — А у вас какая машина? — Да ну нафиг машину. Опять сейчас про свои колеса начнете. А вот у вас загородный дом имеется? — Нет, погоди, ну интересно же, какая машина-то? — Ты на его телефон глянь, машины тебе. — Да ну, мой папаня такой еще в прошлом году сменил. Каратов медленно зверел. Он понимал, молодняк незатейливо развлекается. А может быть, они еще и специально его заводят, чтобы себя увереннее чувствовать. Только вот зачем ему всё это? Зато Ксения была явно в своей тарелке. «Глеб, ну чего ты такой бука?» Толкнула она его плечом и невинно глянула на него снизу вверх. «Они нормальные ребята, честно, но ты же понимаешь, сначала надо тебя прощупать, прежде чем взять в свою компанию». «В свою компанию?» – удивился Каратов. «И ты всерьез думаешь, что через месяцок я тоже буду сидеть вот в такой же рыжей майке и тянуть эту химию?» «Да брось!» — сильнее прижалась к нему Ксения. «Может быть, ты мне поэтому и нравишься, что не будешь здесь сидеть? Но это мои друзья. Неужели ты не заметил? Я такая же». «Не заметил», — искренне покачал головой Глеб. «Ты другая. Ты совсем другая. Умнее». «Спасибо», — весело стрельнула на него глазами Ксения. «Но только они тоже не дураки. Если б ты видел, как вот этот Макс играет в бильярд, Это бог. Он даже за границу ездил играть. А остальные? Ты их на байках видел? Супер. Я тебе когда-нибудь покажу. Стрелы. Каратов почесал нос. А вообще, чем они занимаются? Ну, это Лина учится. А остальные тоже? Не все, уклончиво ответила Ксения. Они себя ищут, скажем так. Очень удобная позиция. Они себя ищут. Глеб, ну хватит. Пойдем, выберем тебе коктейль. Я не хочу. Ксения все же утащила бы его к стойке, но тут у Каратова зазвонил телефон. Откликнулся он с искренней радостью. «Да? И что? Прямо сейчас?» «Ну хорошо, не кричи. Буду». «Да я же говорю, что буду. Чего ты?» «Все, пока». Ксения настороженно смотрела на Глеба во все глаза. «Ты сейчас уедешь?» «Да, надо. Дочка звонила. У них там проблемы». «А обратно вернешься?» «Я бы хотел встретиться с тобой, не здесь». Ксения вздохнула. «Хорошо, мы здесь не будем встречаться, но... Но я тебе все равно докажу, ты сам все увидишь». «Обязательно», — ответил повеселевший Каратов и чмокнул Ксению в нос. «Провожать меня не надо, и чтобы в девять была дома». «Как скажешь, любимый», — лениво помахала ручкой Ксения. «Ну и куда он?» Подошла к подруге лина когда Каратов уже вышел. дела. Не понимаю, чего ты на него со своей долбанной академией?» — резко накинулась на подругу Ксения. «И эти тоже. С приличным человеком нельзя появиться». «Да ладно тебе, Ксюха!» — махнул рукой Макс. «Можно подумать, он у тебя первый и последний». Ксения только отмахнулась, подошла к стойке и взяла себе крепкий коктейль. «Стыковка не удалась», — медленно проговорила она и выпила весь бокал залпом. «Еще!»